Мартин Мыльников Частное агентство «Акварис» День прошел как-то незаметно, в полубреду, в полуобмороке. Свет едва пробивался сквозь плотно закрытые глаза. Поездка на такси, странного вида шофер, показавшийся знакомым, любви обильная толстуха, да исторический дом. Все через непрозрачную стенку тумана. Чем-то меня лысый крепко наколол, как он там говорил Нервы, это тонкий предмет, с которыми нужно обращаться очень осторожно. Видимо, не соврал. Чувствительность левой руки еще не вернулась в полной мере. Иногда от локтя к ладони пробегали колки иголочки. словно кто-то легонько хлестал еловой веткой. Пальцы сгибались с ощутимым усилием, и словно бы не до конца, ненадежно как-то. Воду отделывалась фонарём под глазом, разбитые губой и прикушенным языком. И повезло, вырубилось сразу и надолго. А вот на мне лысый слегка оторвался. Большой специалист. Будь у него побольше времени... Разложил бы мое сознание на отдельные частицы и волоконца. Посмотрел бы детально, а собирать не стал. Даже убивать бы не стал, наверное. Одним сумасшедшим больше, одним меньше, без разницы. За окнами день медленно плавился в лучах солнца. Из рук медленно вытекала холодная боль. Растревоженные нервы заставили тело колотиться в ознобе. Ближе к вечеру добавились странные галлюцинации. Стоило закрыть глаза, как на внутренней поверхности век возникал лысый и вел со мной дышещипательные беседы. «Знаешь, старик», — говорил он, — «ты мне симпатичен, точно тебе говорю. Верь мне, брат, уж я-то тебя не обману. Мы с тобой столько прошли». «Сколько, сколько прошли, что ты несешь, Бред!» — отвечал я. «Может быть, ты прав!» Легко соглашался со мной лысый, сосредоточенно массируя себе лицо, покрытое нездоровыми разводами. «Может быть, это бред. Но если нет... Если нет... Подумай об этом, брат. Нервы — штука тонкая!» «Тамбовский волк тебе, брат!» Злился я, путаясь в мокрой простыне, как муха в липкой бумаге. «Конечно!» Лысый и бритый удобно развалился в кресле. «Конечно! И волк мне тоже брат. И я брат волку своему. Все люди — животные. Ими невозможно управлять. В этом корень всех бед. Зло великое». «Верь мне, брат». Он сминал свое лицо, как маску, крепкими пальцами. Словно стремился снять ее, сорвать, как душащий противогаз. Мир вокруг нас стал сверкающим, как паутина в солнечный день. Трещал, плавился. Лысый встал, простерев руки надо мной. Закричал. «Дабы поняли сами, что они есть скот, и только...» «Ибо участь ценам человечества и участь скоту — одна и та же им участь. Как тому умирать, так и этому умирать». Затем он наклонился к самому моему лицу, и сквозь зловонное дыхание разложения я услышал. «Так было всегда, понимаешь, брат? Всегда так было». «Люди, как скот, умирали, умирали, умирали, рали, рали, рали. Пропадали, дали, дали, дали». Звук дробился и множился, натыкаясь на многоугольность пространства. Я закричал. «Так что пользы человеку от всех его трудов? Тебе что нужно?» «Спасение, брат, спасение. Оглянись». Посмотри вокруг, открытыми глазами. Безумцы, маньяки, мутанты. Мутная грань незаметно закрывает нас головой. Люди пляшут под руку со смертью. Повсюду только гробы, гробы, мерзость и грязь. Все мы гнием заживо в наших уютных гробах. Верь мне, брат. Он тянул кожу лица вниз. Сухим треском открывались раны. «Смотри на меня, брат. Потому что я — это ты. Это всё ты. А ты — это все они. Стадо скотов, мечущееся от края к краю, от пропасти к пропасти. Почему? Спроси меня, брат, спроси». «Почему?» Выдохнул я. Сверхчеловек давно уже умер, на его место встает сверхчеловечество. Те, кто станут понятны и понимаемы, уверены и спокойны, сильны своим единством, смогут наконец перейти через пропасть. По канату из его нервов, не заботьтесь о том, куда поведет следующий шаг. Только они спасутся. Остальных ждет смерть. Почему? Потому что будут подчинены одной его воле. А значит, будут с ним едины. Будут едины с тем, кто уничтожит мир, чтобы очистить его. Новый потоп. Новый ковчег. Новый ной. С треском лопнула кожа. Чем-то гадко завоняло. Лысый сорвал себе лицо, как резиновую маску, обнажив голый череп, покрытый прожилками вживленных электродов. Черепная кость плавно перетекала в печатную плату. Я очнулся только ночью. В комнате было темно. Под боком, свернувшись теплым колечком, спала Вуду. Перебралась все таки Таманского, видно, не было. Господин журналист куда-то рванул. Его, как и волка, ноги кормят. Ну, может быть, и народ чего-нибудь. Даже ночью. Спать не хотелось совершенно. В голове было пусто. Тело болело, как после тяжелой физической работы. Сон, бред и вообще все события прошедшего дня подернулись туманом, обесцветились, потеряли контрастность. Я осторожно вылез из кровати, воду немедленно заняла мое место, уютно завозилась под одеялом. Оделся, вышел на улицу. В ночной темноте трещали цикады. Над головой в черной глубине холодно светились серебряные шляпки гвоздей, которыми кто-то древний, обладавший невероятной мощью, прибил небесную твердь. Чтобы не падало. Не слишком старался, наверное, потому что даже на моей памяти небо падало... Не один раз. Падало, оставляя погребённым пылающие города, мертвые зоны и береговые линии. Впрочем, виноват ли тот, древний? Вряд ли. Это все наши, человеческие игрушки. Небо лениво но наискосок перечеркивал спутник. Я подумал об Артёме. Жаль, что в доме нет современных средств связи. Сейчас бы посоветоваться. Услышать его голос, рассказать обо всем. Странно, почему-то, думая об Артеме, я всегда смотрел на небо. Может быть, он какой-то своей части сейчас там, на движущейся звездочке. Луны не было, однако дорожка через садик была хорошо видна. Я двинулся по ней, без цели. В голове вертелись обрывки мыслей, снов. Я не люблю киберов, это странно. Ведь каждый кибер — это часть Артема. Он там, в каждом терминале, программе. Ревность, глупость. Я не заметил, как выбрался за городом, пошел по аллее. Темно, но не страшно. В городе никогда не бывает страшно по ночам. Все опасности, подстерегающие в городской темноте, обычные, рациональные. Понятное. Тело знает, как реагировать на них, и поэтому не боится. Другое дело в лесу или в поле. Просыпается то, что таилось в глубине, дикое и контролируемое. То, что помогало выжить предкам, когда они еще не учились добывать огонь и делать крепкие дубины. Современного человека это пугает. Страх регресса, наверное». Невдалеке мелькнули фары. Автомобиль двигался медленно, иногда останавливаясь. Кажется, водитель осматривал название улиц. И я встал в тень. Машина, старенький белый форт, проехала мимо и остановилась в двух метрах от меня. Было видно, как водитель повертел головой и, словно удостоверившись, что прибыл на нужное место, заглушил двигатель. Повинуясь неожиданному импульсу, я подошел к дверце. Опустилось стекло. «Привет», – сказал я, стараясь не обращать внимания на то, что рука водилы опускалась куда-то за сиденье. «Что-то ищете?» «Угу», – спокойно ответил мужик с длинными волосами, собранными в хвост. «Ищу. А вроде как встречу меня тут». «Ну С кем?» «Я и сам не знаю». «Меня послал некто. Письма какие-то. А вы вообще кто?» и Я некоторое время молчал. вот тебе и подарочек». Наконец я справился с волнением. «Видимо, я тот, кого вы ищете». «Да». Мужик окинул меня заинтересованным взглядом. Я тоже его рассматривал, отметив сразу ширину плеч и перебитый нос. «Вы должны что-то мне передать?» «Нет. Я вроде как для перевозки». Сказано было, что отвезу, кого надо, куда скажут. Такие дела. Он не явно не доверял и, собственно говоря, правильно делал. Решение созрело неожиданно. Отвези-ка меня в морг. Куда? В морг, центральный. Это на улице Якубовича, дом 12. Водитель пробормотал что-то неразборчивое злое. Закрыл окошко и щелкнул открываемой дверью. Я плюхнулся на теплое сиденье, спросил весело. «У тебя пушка есть?» Водитель скосил на меня глаза и ничего не ответил. «Ну и ладно». «Когда будем подъезжать, остановитесь подальше от центрального входа». «Только не жди, что я с тобой пойду, мне за это не платят». «Не жду, не жду». Когда мы вместе вошли в двери морга, водитель только что-то пробормотал. В том смысле, что когда-нибудь он обо всем этом пожалеет, и возможно очень даже скоро». Уж он, кстати, нашел и не одну. Личность была авантюрная, мне такие нравятся. Тот факт, что двери были открыты, а сигнализация не установлена, меня особенно не удивил. Фактически, я шел сюда только за тем, чтобы убедиться в правоте сделанных выводов. И убедился. В некотором роде. Патологоанатом Боря лежал на разделочном столе. Смотреть на него было страшно. Рядом... Привалившись к стене, сидела служительница из приемной, которую я окрестил улиткой. Сидела, странно склонив шею и ворочая головой в стороны. При каждом повороте головы раздавался характерный звук работающих моторчиков. «Вжик! Вжик! Вправо! Влево! Вжик!» Подойдя ближе, я убедился, что это кукла. Сделанное на базе некогда живого организма. Я даже разглядел аккуратную дырочку в области виска. Я знал одного робототехника, который любил подобные штуки. Его, кажется, почитали какие-то сумасшедшие представители богемного андеграунда в Новой Москве. Говорили, что это новое течение в искусстве мертвой плоти. Плохо. Очень плохо. Эта штука рассчитана именно на меня. Ждали меня тут, ждали. Я быстро обернулся к водителю, но понял, что он тут ни при чём. Водил, стоявшего на четвереньках, шумно рвало в углу. Не может человек, подготовивший такую ловушку, так реагировать. «Вставай, вставай!» Шепотом крикнул я как можно более яростно. «Не смотри туда!» Он замотал головой и что-то промычал. К стенке, давай, к стенке, и тихо. Тихо и к стенке не вышло. Краем глаза я увидел, как заворочились тени в углах. Толкая водителя вбок, я, в бок, я, оскальзываясь в какой-то жидкости, покатился по полу. Почти в то же время, то место, где мы только что стояли, дымно вспухло и глухо лопнуло огнем, расшвыривая ошметки расплавленного пластика. Мы побежали вдоль морозильников, петляй как зайцы. Позади нас еще несколько раз сухнуло. Раздалось шипение, вытекающее из холодильной установки жидкости. Помещение окуталось ядким туманом. «Что это?» – обалдело спросил водитель. «Дед кто? злобно ответил я. «Тебе звать как?» «Александр Александрович, официально». «Вот что, Сансаныч, ты стрелять умеешь?» «А то, спецназ на всю жизнь». «Ну что ж». Вполне может быть, хотя нервы и желудок у спецназовца не слишком крепки. Впрочем, всякое бывает. Он же не мясник в самом деле и не богемствующий эстет. «Значит так, дядя Саша. За нами как минимум трое парней с метателями. Знакомая штука?» «А то». Мы перебежали на другое место. Где-то искрили оборванные провода, и нереально четко раздавался звук работающего сервомоторчика в шее куклы. Видимость была почти нулевая, но скоро эта едкая дрянь в воздухе осядет, и начнется самое интересное. «Так вот, дядя Саша. Три человека с метателями. Задача минимум – вырваться из помещения с минимальными потерями. Задача максимум – эквитировать нападавших. Усёк?» «Усёк. А ты сам-то кто?» «Капитан внешней разведки мыльников. Устроит». «Я не стал уточнять, где я работаю на самом деле. К чему это?» Вполне. Ответил Сан Саныч и исчез за очередным поворотом. Злобно отражаясь от стен, по ушам ударили выстрелы. Один, два. Я кинулся вперед. Три, четыре. Пригнувшись, я вылетел из-за стеллажа. Пять. Кто-то закричал. Дядя Саша стоял, прячась за раскрытой дверцей морозильника, и выцеливал кого-то в темноте зала. дико смотрелись опаленные лучом ноги покойника торчащие из холодильной камеры двое готовы спокойно отрапортовал саша посмотри может знакомых узришь третий где то там я нагнулся на полу раскинув руки в стороны валялся парень черные волосы молодой совсем наверное моложе меня мертвые пальцы стискивали японский лазерный метатель оружие дорогое и редкое А рядом лежал точно такой же, только балондин Лицо в веснушках. Как я все это разглядел? В глазах у обоих таяло удивление, сменяясь безразличием смерти. «Ну что?» — спросил дядя Саша. «Знаешь их?» «Нет. Совсем не знаю». «Ладно, тогда пошли за третьим». И он двинулся вдоль стены, состоящей из одних дверей. Селен, ты, Сансаныч! пробормотал я. «Откуда ты на меня свалился?» «Оттуда», – непонятно ответил он. «Я ж говорю, письмо там, и все такое». «Понятно». Хотел ответить я, но не успел. Дядя Саша начал стрелять. Быстро. Отслеживая бегущую в темноте тень. Я успел произвести только три выстрела. Однако тень скрылась за шкафами, хлопнула дверь. Когда мы выбежали на улицу, вдалеке петляли габариты автомобиля. «Успеем!» Азартно воскликнул дядя Саша и реносся к своему форду. Через мгновение мы уже тряслись по колдобинам на немыслимой скорости. Дешевая работа, а?» – кричал дядя Саша, успевая одной рукой смахивать мешающие волосы, переключать передачи и удерживать руль, стремящийся вывернуться на очередной яме. «Даже колеса не проткнули! Дешевка. За такого нас били и посылали чистить парашу! Успеем!» и Я ничего не ответил. всеми силами стараясь не вылететь из сиденья. Потом меня вдруг осенило. «Стой!» – заорал я. «Давай назад! Назад давай! К моргу! Быстро!» И вот мы уже несемся по тем же колдобинам назад. Двери открыты, внутри пахнет смертью. Кукла. Вжик-вжик. Дальше, дальше. Мы остановились перед двумя телами. «Давай, дядя Саша, грузить будем». Сдыхаясь, сказал я. «Ты чего, обалдел, парень? И тебе не труповоз?» «Грузить надо, дядя Саша! Времени нет!» Сан Саныч разыскал огромный черный пакет. Мы запихали парня с веснушками в пакет, потом в багажник. Я хлопнул дверцей. «Поехали!» Дядя Саша оставил меня там, где и подобрал, вместе с моим страшным грузом. На большее его полномочия не распространялись. Да и я не хотел втягивать этого человека в свои проблемы. Его прислал Артём, это я уже понял. Артём предусмотрел мои ходы намного вперед, просчитал огромными ресурсами уже нечеловеческого разума. Но нашёлся и кто-то другой, обладающий не меньшими возможностями, сделавший то же самое. Я ощущал себя фигурой на многомерной шахматной доске во время битвы нескольких гроссмейстеров. Сейчас маленькая фигурка под идентификатором Мартин победила в тактической схватке. Принесла небольшую победу. Кому? И отпустил Сансаныча. Наверное, потому что это совсем не его игра. Я Использую людей, но все имеет пределы. Адреналин уходил из крови, оставляя озноб и усталость. Конечно, у пышнотелой подруги нашего Коля нашелся подвал. «Как в таком доме может не найтись подвала?» Свалив мешок в прохладный угол, я направился в мансарду. Там меня поджидал сюрприз. Воду спала прямо на Таманском. От господина журналистов пахло водочкой и чем-то еще, Кажется, женскими духами. Здорово. Не решаясь будить их, я сел на стул возле кровати. Но три словно кошки скребли. противно так. Я, оказывается, привязался к этой черной бестии. Больше, чем думал. «Таманский», — зашептал я Костя на ухо. «Таманский». Он заворочался. Вуду откатилась, не просыпаясь в сторону, повернулась к нам спиной и потянула ноги к груди. «Таманский». Господин журналист заворчал и, обняв одной рукой меня за шею, влажно чмокнул в губы и только потом открыл глаза. Фу, у него был такой вид, словно он узрел перед собой до чрезвычайности противную жабу. «Тебе чего?» – недовольно спросил Костя. «Вставай, мистер Саксим в жёлтой Дело есть». «Какое дело?» Недовольно заворчал Таманский, но с кровати все таки встал. «У меня голова болит». «Угу, я понял. В следующий раз я тебя будить по пьянке не буду». «Старый ворчливый опоссум». Мы вышли на свежий воздух. У тебя хирург есть знакомый? Где? Тут в сумах? Таманский явно не просекал в чем дело. Тут в сумах или связи какие-то. Только быстро соображай. Хрен его знает. Завтра у Коли найдем чего там. Завтра может быть поздно. Лучше, если это будет киберхирург, специалист по вживлению. Уточнил я. Ну знаешь. «Ты меня будешь посреди ночи, да еще и требуешь особенного хирурга. Я тебе что, супермаркет?» Мне было не совсем ясно, почему Таманский сравнил себя с супермаркетом. Но я понял, что нужно расставить акценты. «У меня труп в подвале. Кибер наверняка. И почти наверняка из края. Сечешь? Костя молчал, потом развернулся и пошел. «Ты куда?» – окликнул я его. «Колю будить, ясное дело». Таманский быстро трезвел. «У тебя деньги есть? Потребуется. «Найду. Сколько надо, столько и найду», — ответил я. Кость ушел, оставив меня обдумывать ситуацию в одиночестве.